Идти до городских ворот было недалеко, четверть часа. Из-за ворот справа стоял крытый вазок, запряжённый четвёркой здоровенных шведских битьюгов. Такими только пушки таскать. Скорости от них не дождёшься, но выносливы и тянуть могут груз изрядный. Вазок был довольно неприметный, абсолютно без всяких украшений. Без гербов и прочей мишуры, думаю, специально для деликатных дел. Стоявший рядом с воском слуга распахнул дверцу и склонился в поклоне. Мы уселись. Двое слуг, явно приодетые гренадеры, скочили на запятки воска, юпорейтер шёлкнул бичом и битюги взялись с места. В воске было довольно уютно. Изнутри он был обит вишнёвым бархатом, подушки мягкие, не иначе набитые конским волосом. На сидениях отлично выделены медвежьи шкуры, укрыться, дабы чудаки ноги не проморозили. Некоторое время ехали молча. Шенберг довольно улыбался, иногда мурлыкал под нос. Ну Но как же? Не выполнил поручение, вытащил из Пскова русского лекаря. Мне же было рано радоваться. Ещё неизвестно, что за работа предстоит. На второй день к вечеру мы проехали русское побережье и въехали в Финляндию, провинцию Швеции. На границе нас уже ждали. Мало того, Шенберг зашёл в буф пограничной стражи и переоделся. Вышел одетый в военную униформу с золотым шитьём. Возок нам подали уже другой, более роскошный. На дверце были нарисованы золотом три короны, символ шведского королевства. Свежие кони хорошо взялись с места, и мы понеслись. Только снежная пыль вилась за возком. Лошадей меняли на каждой почтовой станции. Пока выпрыгали из старых и запрыгали в новых, мы наскорокушали, и скачка продолжалось. Не знаю, как у них в Швеции, но у нас на Руси ездить в ямскими лошадьми было очень дорого. Даже и богатый человек не всегда мог себе позволить такую езду. В первую очередь правом пользовались лишь гонцы, да важные государювы люди. Я сделал соответствующие выводы. К исходу третьих суток мы прибыли на место. Я ожидал увидеть столицу Швеции, Стокгольм, однако прибыли мы в небольшой городишко, скорее всего, какая-то загородная резиденция. Локей открыл дверцу, склонился в поклоне, и мы вышли. Я рядом С растрёпанным густовом выглядел как нищий. Надежда мятая, волосы всклокоченные, лица у шведов были бриты, ноги в коротеньких штанах поверх куцава камзола, длинные накидки из добротного сукна, подбитого мехом. Нас проводили в большой дом, напоминающий узкими окнами крепость. Впереди шёл лакей Но, видимо, Густов и сам хорошо знал дорогу и шёл уверенно. Я еле поспевал за ним с тяжёлой сумкой инструментов. Мы остановились перед высокими резными дверями. Локи вежливо постучал и, дождавшись ответа, распахнул перед нами дверь. Густов снял шляпу, я стёрнул бобровую шапку, и мы вошли. Сначала я никого не увидел. Зал был огромен, узкие окна полузадернуты, тяжелыми бархатными шторами. Царил полумрак. Лишь когда Густав прошел вперед и поклонился, махнув в ног шляпой, я заметил кресло. Я в нем сидящего человека. Швед был худ, высок, лысоват, с длинной узкой бородой. и воинственно торчащими нафаренными усами. Одежда его выдавала явную принадлежность к королевской семье. Чёрная бархатная накидка, расшитая золотым шитьём, из-под неё виднелся зелёный камзол отличного английского сукна с золотыми пуговицами. Короткие штаны, из-под которых виднелись белые кружева, На ногах коричневые туфли, свиной кожи, с золотыми пряжками. Думаю, что так одевали столько самые важные персоны. Никаких мехов, как на Руси не было. Паша Величество, я привёл лучшего лекаря из Руси, он перед вами. Не я не забуду твои услуги, густов. Где он? Густав отступил в сторону, я сделал шаг вперёд и поклонился. Швед впился в меня взглядом, затараторил с Густавом по-шведски. Насколько я понял, мой вид не произвёл на него впечатления. Конечно, вокруг него во дворце крутилась знать, одежда была соответствующая, и вдруг перед монаршими очами русский К тому же не дворянин. Я чувствовал, что швед колеблется, Допустить меня к своему царственному телу Или выгнать. Вероятно, желание выздороветь пересеяло, Но он слабо махнул рукой. Я подошел, поставил сумку с инструментами на пол, Железяки слабо звякнули, Монарх скинул брови, И Густав сразу же среагировал, Оружия в сумке нет, я проверял. Ах, подскода. Не доверяет, когда я отлучался, сумку мою досмотрел. Там, может, оно и верно. Как верно подданный короля, он должен беречь его жизнь. А в том, что это король, я уже и не сомневался. Вспомнить бы только кто. То ли Эрик, то ли Юхан. Я попросил возможности вымыть руки, скинул с себя ферязь, полушубок с меня сняли слуги еще в коридоре. Прислуга внесла кувшин с водой, тазик. После тщательного мытья рук я стал расспрашивать короля о жалобах, ну, как всегда, где болит, когда началось, куда отдают боли. После расспросов осмотрел живот. Уверен, что это желчекаменная болезнь. Обычно чаще ею болеют женщины. Но королю позволительно жрёт небыль всякие деликатесы, а то, что обычно вкусно, не полезно. У короля камни в желчном пузыре. Надо оперировать. Никакими травами болезни не вылечишь, объявил я свой вердикт. Густав добросовестно перевёл «Когда?» — король был нетерпелив. А Густав сразу задал свой вопрос. «Почему решил, что перед тобой король?» Я укоризненно посмотрел на Шенберга. «Ну уж, коли ты сам то катался, то держи в секрете. Не впервой?» «Нам не хотелось бы, чтоб твой косутарь фангрозный узнал о нетуге монарха». Итак, что тебе надо? Я добросовестно перечислил: стол, просто ней, полотенце, водку. При упоминании водки Густов поднял брови, но промолчал. С нашей стороны будут условия помогать ей. Густов замялся: "Присматривайте за операцией. Будет ли при медик его величества?" Согласен. Когда всё будет готово, через час. Но, думаю, тебе следует после толкнуть до руки отдохнуть, выспатся. Пожалуй, завтра с утра и начнём. Как скажешь, я здесь гость. Меня проводили в отведённую мне комнату и внесли за мной мои вещи. Сумку с инструментами, тулуп не забыли. Неплохо на карамели. Стол в основном был рыбным. Уха, жареная, варёная, копчёная и солёная рыба разных сортов и кне вина на выбор. Попробовал всё. Очень недурстко накормят во дворце. Сомневаюсь, конечно, что готовил шеф-повар, но очень неплохо, вкусно. Я разделся, лёг на мягкую перину высокой кровати. Благодать уснул незаметно, проснулся от деликатного стука в дверь. "Войдите". Вошли слуги, принесли ужин. Я вновь подкрепился копчёным лососем и гороховой похлёбкой. Вот с хлебом у них была проблема. К столу подавали пресные лепёшки, по вкусу лаваш, ну только очень маленький. До утра меня никто не беспокоил, и встал я, выспавшись впрок.